Глава У нас на острове есть легенда о юноше, который угодил в плен к ведьме. Говорят, он был так красив, что даже солнце улыбалось. Стоило ему поднять взгляд на небо, как облака рассеивались и лучи ласкали землю. Но солнце не помогло, когда злая и могущественная ведьма взглянула на юношу и захотела, чтобы он принадлежал ей. Она забрала его в свой ледяной дворец, где соблазняла богатством и властью. Но юноша не мог полюбить ее в ответ. Наверное, он был упрям. Мне представляется это так. Тогда ведьма заставила его выполнять задания, конечно, неразрешимое. Совладать с ее конями. Например, принести ей солнечный свет в ладони или горсть живой воды из источника на краю мира. Все мгновенно бы прекратилось, скажи юноше ведьме «да». Но он предпочел задание. Они становились все сложнее, юноша терял силы и, наконец, заболел от истощения и умер. В ярости ведьма расколола свой дворец, превратив его в гробницу для себя и для него. Говоря, там, где раньше стоял этот дворец, нынче раскинулся лук с невероятно красивыми цветами, и солнце им улыбается. Никогда там не бывает пасмурно. Такая вот грустная легенда. Я часто вспоминал ее в поместье шариады. Если бы ей нужна была любовь, все было бы намного проще. Но ведьма из моей истории желала истязать меня заданиями ради какой-то высокой цели, которой я не понимал. И, как и герой той легенды, я чувствовал, что теряю силы. Меня словно тонкий кусочек масла намазывали на слишком большой ломоть хлеба. Утром перед экзаменом я проснулся разбитым, словно и вовсе глаз не сомкнул. Меня заранее трясло. В окно уже струился солнечный свет. Радужные стекла витражей переливались, словно дорогие самоцветы. Я бы не удивился, если бы узнал, что синие вставки, например, сделаны из сапфиров. У Шариады все было лучшим и просто умопомрачительно дорогим. Даже я. Стоило мне открыть глаза, как я вспомнил об экзамене и испугался. Я опоздал. Шариада не говорила, во сколько состоится экзамен и даже как он будет проходить. Она вообще ничего не объяснила. Но... Королевское испытание в наших школах начиналось рано утром, в восемь. А если сейчас уже солнечно, то время наверняка 10 утра, не меньше. Я точно опоздал. «Принцесса приказывает явиться на завтрак через полчаса», — сказал Рай. «Эл, ты в порядке?» «По-моему, у тебя жар». «А, экзамен?» «Какой экзамен? Ты чего?» «А, что, уже сегодня?» «Нет, принцесса ничего не говорила». Он потрогал мой лоб, нахмурился и стянул с меня одеяло. «Вставай, давай!» Ори побоялся тебя будить. «Думай, ты в него заклинанием кинешь!» «Ори, входи! Наш волшебник не дерется молниями!» «Зуб даю!» «Конечно, не дерусь! Я даже не знаю, как эти молнии создавать!» «И собираюсь поступать в Академию магии!» «Господин...» Ори поклонился. «Прибыли новые костюмы из нуклея. Если вы не возражаете...» Я не слушал. Меня колотило от волнения. «Госпожа ничего не говорила про... экзамен, Ори...» «Она сказала, что вам нужно освежиться, одеться и прийти в столовую залу, господин. Я... я приготовил успокаивающий настой, но Миледи запретила его давать. Простите». «Поэтому его выпил я», — сообщил Рай. Никогда не помешает, как следует успокоиться. «И вот, как огурчик!» «Нашуаре отличное зелье готовит. Эл, что-то тебе как-то плохо». Рай нахмурился. «Ну-ка, пошли. Утопим тебя в бассейне с кофе. Это живо тебя взбодрит». Нет, не взбодрило. От волнения мне было так холодно, что не помогли даже десять минут в самом горячем бассейне. Руки тряслись, я не мог даже удержать мочалку. Как я буду проходить полосу препятствий, если даже помыться не способен? А поединок? Рейвин говорил, будет поединок. «Эл, да не заморачивайся ты так!» Рай забрал у меня мочалку и сам ее намылил. «Подумаешь, какой то экзамен? Ну, провалишься, и что будет?» а потом посмотрел на меня красными глазами и бархатным голосом повелителя сам же и ответил. «Этого мальчишки точно не будет. Я убью его у тебя на глазах, но не сразу. Если ты для меня бесполезен, то зачем мне с ним церемониться? Тебя я, конечно, тоже убью, но его первым». Я сидел перед ним в мыльной воде и дрожал, как осиновый лист. «Оставьте меня в покое!» Рай улыбнулся, почти даже грустно. «Слабак», — сообщил он, — «но тем лучше!» Потом Рай упал на колени на мокрый кафельный пол. «Эл, у меня что-то голова кружится. Наверное, тут слишком жарко. Тяжело. Я пришлю к тебе, Ори». «Ты не тряпка. Ты что-то из себя представляешь», — уговаривал себя я. Ты можешь защитить тех, кто в тебе нуждается. Однажды ты это уже сделал. Сделаешь еще раз. Столько, сколько потребуется. Соберись. Легче мне не стало. Но я, по крайней мере, смог отослать Ори обратно в спальню и совладать с мочалкой. Райт уже ждал меня в спальне, осмотрел с ног до головы и выругался. «Возьми себя в руки! Трясешься, как девственник, перед первой ночью!» «Эл, что еще с тобой могут сделать? Чего еще они делали?» «Да у этой принцесски со всей ее магией воображения не хватит!» «О, ты удивишься!» — думал я. «Очень удивишься!» Сейчас мне хотелось закрыть глаза и представить, что всего этого нет и никогда не было. Ни денег, ни надежды, ни угрозы. Я просто собираюсь развлекать лавинию и ничего больше. Все привычно и обыденно. Ничего такого, с чем нельзя справиться. Ори одевал меня буквально как веревочную куклу, а я даже не заметил во что — точно в черное, удобное и мягкое. Он еще что-то говорил про сменный костюм специально для экзамена по физподготовке. Я не слушал, меня мутило, приходилось контролировать дыхание. Ранее одобрительно качал головой, но подбадривать больше не пытался. Наверное, у него слова кончились. Или он во мне разочаровался. Согласен, тогда я представлял жалкое зрелище. В столовую он привел меня за руку, а на самом деле буквально тащил на себе». Стол уже был накрыт, и рядом сидела одетая в черное. Изящная и красивая. Солнечные лучи подсвечивали ее фигуру волшебным ореолом. Принцесса читала какой-то свиток и хмурилась. На меня не взглянула, только махнула рукой, приглашая садиться. «Элвин, отлично выглядишь. Пищащая мода тебе идет». Рай толкнул меня в кресло и сам наложил в тарелку ветчинные рулетики. Потом удивленно посмотрел на нарезанную дыню, но положил ее, а заодно и салат с клубничным уксусом. Ори смотрел на это неодобрительно, но удовольствовался тем, что налил мне в бокал морковный сок. «Когда ты волшебник, все вокруг тебя так носятся. Если произойдет чудо, — думал я тогда, — и я все-таки сумею поступить и научусь колдовать, моя жизнь будет, может, и опасной, но сладкой». «Вам письмо, миледи! — объявил тем временем дворецкий, протягивая принцессе серебряный поднос». Шариада двумя пальчиками взяла с него конверт и скривилась. «Да разрази меня гром!» Снаружи и правда что-то громыхнуло. «Ну не сейчас же!» Пробормотала принцесса. «Алекс, кого там еще принесло? У меня гости, о которых я не знаю!» Дворецкий наклонился, выслушал подбежавшего к нему лакея. «К вам посланник из Вантере, миледи!» В дверях действительно появилось существо. Оно напоминало человека, юношу, но с крысиным хвостом и острыми звериными ушами, покрытыми рыжим мяхом. Глаза у посланника оказались совершенно черные, вытаращенные, словно жуки пытались вылезти из глазниц. Рай вздрогнул и поскорее отвернулся, зажмурившись. Существо поклонилось тоже странно, прижав обе руки, то есть когтистые лапы к груди и смешно топырив зад. «Выйди!» — рявкнула шариада. «Ты смущаешь моих домочадцев, и жди в коридоре. Что за манеры? Я не разрешала входить!» Существо, так и не разогнувшись, попятилось. «Я прошу прощения». Принцесса вытерла губы салфеткой и встала. «Один день отдыха просила я. Всего один, так нет же, все словно с цепи сорвались. Не ждите меня, завтракайте». Искумков в руке письмо стремительно вышло. Наступила тишина. Ори поставил передо мной стакан с водой. Рай, все еще бледный, с улыбкой, любовался маленьким осьминогом, насаженным на вилку. «Эл, ты есть будешь?» «Ты, «Ты издеваешься? Меня тошнит!» Рай закатил глаза. «Боже, какие мы нежные!» «Господин, вам нужно поесть!» шепнул Ори, наклоняясь ко мне. «Миледи приказала...» «Ори, не мешай нашему лордику, к вряжется. Он уже забыл, как пух от голода в своей провинции, да, Эл?» «Хватит! Что хватит? Тебя осыпали милостями, а ты идиот, только и можешь что ныть!» «Ты не понимаешь...» «Да куда мне? Я же умные книги не читаю и в академии не поступаю!» Рай встретился со мной взглядом и вздохнул. «Эл, ну правда! Это даже выглядит жалко!» «Расслабься! Что с тобой такое? Объясни!» «Да! Вот сейчас я скажу, что твоим телом время от времени распоряжается демон. Надевает, как костюм. Следит за мной твоими глазами, говорит твоим ртом». «Скажи потом, кто из нас двоих должен расслабиться?» Конечно, я не собирался этого говорить. К тому же от необходимости придумывать ответ меня избавила вернувшаяся принцесса. «Все?» — объявила она. «Остаток дня я официально свободна. А что это наш почти студент сидит над тарелкой, как будто его уже заклинанием поразили? Элвин, ты что смурной такой, как зомби? В чем дело?» «Я не голоден, госпожа», — пробормотал я. «Простите». Принцесса подвинула свое кресло ближе к моему. «Элвин, ты же знаешь, магия требует много сил. Откуда тебе их взять, если ты будешь голоден? Ты мечом как махать соби? Она заметила мои дрожащие руки и фыркнула. «Боги и демоны! Что, пережала я тебя? Вот ведь...» И, поддавшись вперед, она от души наградила меня пощечиной. «А теперь ешь! Немедленно! Ты же не хочешь меня злить, правда, Элвин?» От ее голоса вода в моем стакане покрылась корочкой льда, Рай сжался. Только Ори, как ни в чем не бывало, подкладывал мне в тарелку еще рулетиков. «Зачем? Ведь я еще тени съел!» Я сжал в руках вилку и нож. Злость в душе шевельнулась. Маленькая искорка, она еле тлела. Но она заставила меня посмотреть в тарелку и все-таки запихнуть в себя немного рулетиков, а потом и творожного мусса. Шириада все это время наблюдала, прекрасно улучшая мой аппетит. Рай изо всех сил пытался делать вид, что ничего необычного не происходит. Ори, прислуживая мне, двигался тихо, как привидение. В глазах принцессы читалось то же, что сказал демон. Слабак. — А сейчас я считаю до трех, и ты что-нибудь сделаешь и со своими руками, и с голосом, — объявила она, когда я вытер губы салфеткой, понимая, что больше я в себя не запихну. — Раз, два. Я стиснул зубы. «Мне очень хотелось сейчас плеснуть ей сок в лицо. Сколько можно надо мной издеваться? Она и этот демон держат в своих загребущих руках все, что мне дорого, и хотят, чтобы я был спокоен и работал на их благо? Да как они смеют?» «Какой же ты сложный!» вздохнула Шириада. «Ноешь и ноешь. Тебя ждет Академия, поступить в которую считается таким почетным, что просто не знаю даже как. А ты... Ладно, идем». Она поднялась и протянула мне руку. «Гори в аду», — думал я, вставая следом. «Ты и твой демон, не хочу я в твою престижную академию. Оставь меня в покое». «Злись», — улыбнулась Шириада. «Раз спокойным быть не можешь, тогда злись, мальчишка». Она обернулась. «Алекс, мы вернемся к обеду. Я говорила, что желаю что-нибудь грандиозное. Надо же будет отпраздновать успех Элвина». «Ведите вы к черту!» — со своей уверенностью вырвалась у меня. Рай уронил десертную ложку. Ори плеснул сок мимо бокала. Шриада улыбнулась. «Уже лучше. Закрой глаза». Портал она открыла прямо в столовой. И я еле успел зажмуриться. Перед глазами все равно полыхнуло, что-то сжалось в груди, и в лицо вдохнул летний ветер. Сладкий, как духи лавинии. Есть совершенно четкие правила, как проходить через портал безболезненно. Но Шриада предпочла познакомить меня с пентаклями и демонами, а точнее, хорошенько меня ими испугать. Про порталы же не рассказала ни слова. Ее уроки вообще не отличались системностью. Так что второй свой визит в Междумирье я начал тяжело облокотившись, а деревянные перила веранды летнего кафе в попытке отдышаться. Грудь сдавила, словно в тисках корсета. Была на острове такая мужская мода, как раз два года назад. Слава богу, непродолжительная. На меня смотрели. Кафе наверняка было популярным. Шириада призналась потом, что здесь готовят невероятно вкусные пироги с помидорами. Я не оценил. Возможно, из-за этого первого знакомства. Висеть на перилах под перекрестными взглядами гостей и официантов – то еще удовольствие. Ширяда тем временем как кошка играла цветами сирени. Раскидистый куст практически врос в веранду, и пара веток даже лежали на ближайшем столике. Завтракавшие за ним девушки не возражали – Они тоже смотрели на меня, и я по привычке попытался улыбнуться. Девушки захихикали, а потом одна зашептала что-то на ухо другой. Я прикрыл на мгновение глаза. «Тебе легче», — поинтересовалась принцесса. «Да, госпожа». «Боже, как же громко поют тут птицы». «Великолепно. Тогда держи». Шариада протянула мне свернутый в трое буклет. «Это карта. Магическое испытание у тебя через час». «Экзамен по физ физподготовке через полчаса. Я бы на твоем месте заканчивала висеть на перилах. Ворота Академии через два квартала. Дальше просто смотри на маркер на карте. Он будет двигаться вместе с тобой. Даже я не заблудилась бы. Вперед!» Я медленно выдохнул. «Госпожа, а вы...» «А я желаю тебе удачи!» Улыбнулась Шириада. «И буду ждать тебя... Хм, вон за тем столиком». Она щелкнула пальцами и указала официанту на дальний угол веранды. «Элвин, ты же не думал, что я буду водить тебе за ручку?» «Конечно нет, госпожа». Боюсь, в моем голосе было слишком много сарказма, но принцесса не обиделась. «Ну и прекрасно. Твой номер написан на карте. Нужный кабинет ищи на доске объявлений. Проверь, не изменилось ли твое время?» «Мое время? Госпожа, разве экзамен сдают не все вместе?» Шариада удивленно подняла брови. «Вот еще!» И что нам делать с этой толпой? Нет, конечно, у каждого свое время. Напротив веранды, на другой стороне улицы, остановилась карета, черная, как смоль с серебряными воронами, украшавшими крышу и окна. Расторопный лакей открыл дверцу, опустил подножку, и из кареты выбрался господин, сам очень напоминающий ворона. Его хищные глаза немедленно впились в меня, и мою голову тут же пронзила резкая боль. Шариада дернула меня за руку. «Отвернись!» Я успел заметить, что вторым из кареты выбрался юноша, едва ли старше меня, с таким же хищным профилем. «Кто это?» «Госпожа!» Принцесса старательно смотрела на забронированный ею столик. Официант как раз ставил на него фарфоровый кофейник и маленький кувшинчик со сливками. «Лорд Виетта. Один из самых сильных телепатов Нуклея. Сильнее только повелительница. Младшенького устраивать в академию привез». Шариада злобно усмехнулась. «Я бы на твоем месте держалась от них подальше». Она обернулась. Карета как раз отъезжала, лорда и его сына уже нигде не было видно. «Наверняка ушли порталом. И тебе, Элвин, пора. У тебя уже 20 минут, а еще нужно пройти регистрацию. Давай, поторопись». «Вот и все пожелания удачи». Я кивнул, спустился по ступеням, огляделся. Если верить карте, мне налево. «Элвин, постой». Ширяда тоже сбежала по ступенькам, платье на ней снова неприлично укоротилось, открыв коленки. Принцесса бесцеремонно сунула руку за ворот моей сорочки и вытащила подвеску с ониксом. «Я уже давным-давно про нее забыл». Шериада зачем-то поцеловала камень и улыбнулась. «На всякий случай». Потом, отпустив подвеску, старательно поправила воротник. «Все. Теперь иди». Через пять минут я понял, почему принцесса говорила про портал. «Я шел, а нужный поворот пока маячил только на карте». Через 7 минут я понял, что неизбежно опоздаю, что же тогда делать? На острове за опоздание выгоняют с экзамена, если здесь так же. Но стоило мне по-настоящему испугаться, как ворота Академии соткались передо мной буквально из воздуха. Ничего удивительного, в Междумирье много пространственных карманов и дыр. По знакомой дороге можно идти как полчаса, так и пять минут. Зависит от того, как чувствует себя именно в это время источник. Тогда я об этом не знал и только удивился, почему ворота другие... Они напоминали крылья. Левое — кожистое крыло демона. Правое такое же, но пушистое, рыжее — в черное пятнышко. В ворота неспешно входили, и пропадали за ними юноши и девушки. Большинство тоже в черном, хотя один раз мимо пронесся мужчина в белом халате, а за ним девушка в желтом. Она еще и умудрялась писать что-то карандашом на ходу. Карандаш наверняка был волшебный. Девушка выводила им символы прямо в воздухе. Они вспыхивали и тут же гасли. Я снова почувствовал то пьянящее чувство, говорившее о близости источника. Но золотого тумана нигде видно не было. Сверившись с картой, я огляделся. И тут рядом раздалось. «Ну, наконец-то! Я уже полчаса тебя жду! Опаздываешь, мальчишка!» Мастер Рейвен стоял, прислонившись к пушистой створке ворот. Сегодня он впервые сменил старые кожаные доспехи на что-то вроде мундира темно-серого цвета. Дорого это все равно не выглядело, зато делало мастера моложе». «Где тебя носит?» — проворчал он, выпрямляясь. «Ну, идем или нет?» «Мастер», — выдохнул я. Он втолкнул меня в ворота, глянул на карту, хмыкнул и повернул, следуя за стрелкой, направо по дорожке, усыпанной черным гравием. «Я подумал, нехорошо тебе остаться здесь одному. Поддержка из меня, конечно, так себе, зато ты точно не заблудишься. Уже знаешь, с кем у тебя спаринг. Я покачал головой. «Я даже не знал, что у меня будет поединок». «Спасибо, мастер». Рейвин пожал плечами. она она-то точно сюда с тобой не сунется, не дура. А кроме нас у тебя здесь никого нет. Заведи поскорее друзья и Элвин. Пригодятся!» Это я и сам знал. Вот только играть так же натурально, как это выходило у Рая, у меня вряд ли получится. Он мог к любому найти подход. Я же находил подход только к книгам. Дорожка внезапно кончилась. Мы наверняка прошли еще одну дыру». Впереди появилось стеклянное, круглое здание, совершенно прозрачное. Словно огромную каплю хрусталя на землю уронили. Я видел, что внутри устроено что-то вроде оранжереи, и среди зелени за столами сидят клерки или песцы. Как это? По-ануклийски. Ты знаешь свой номер? — уточнил Рейвен. Да. — А вы откуда узнали, что госпожа не придет? — Это и правда было странно, потому что юноши и девушки, вокруг тоже направлявшиеся в круглую оранжерею, все шли с сопровождением. Судя по одеждам и драгоценностям, их сопровождали наставники, не слуги, может быть, родители? «Без мастера я бы чувствовал себя одиноко». райвен усмехнулся. «Она тут слишком известна и боится, что ее репутация тебе повредит. Забудь, она тебе не поможет. Какой, говоришь, у тебя номер?» Дальнейшее было просто, если рассматривать его с точки зрения организации. Я видел, как один за другим, без всяких очередей и тем более столпотворения, садятся в кресло для посетителей другие абитуриенты и наставники, или все же опекуны. Я также видел, что разговаривают в основном наставники, а некоторые их подопечные ведут себя в точности, как спутники. Фальшивые улыбки, непринужденная покорность. Кто-то занимал потом беседки или скамейки-качели под гирляндами цветов. Кто-то уходил, уже без наставников. «Зачем вообще эта оранжерея? Сделали бы регистрацию в саду», — ворчал Рэйвин. Ну, клейское стекло, ты посмотри. Она бы еще с транспарантом всюду ходила. Я дико богата, хотите, я вас куплю. Впрочем, это и так всем известно». «Кто она?» «Повелительница. Кто же еще?» Очевидно, королеву нуклея рейвен тоже не любил как, наверное, и всех магов в целом. Я видел, как он смотрел на некоторых наставников. Мне стоит быть очень признательным. Он здесь ради меня, в месте, которое, очевидно, ему неприятно. Но тогда я чувствовал только волнение и страх. За свободным столиком сидела чернокожая девушка, так неприятно напомнившая мне шаманов, что ей пришлось дважды повторить, прежде чем я очнулся. «Где твой наставник, юноша?» «Да демон знает, где ее носит!» Вместо меня отозвался Рейвен. Я кое-как взял себя в руки и улыбнулся. «Твое имя?» Девушка скользнула по мастеру равнодушным взглядом и в дальнейшем общалась только со мной. Для нее моего нуклейского хватило, хотя я видел, что мой акцент, позже мне объяснили, что он ужасен, ей неприятен. «Ты, наверное, издалека», — улыбнулась она, когда я растерянно уставился на ее свиток после вопроса про название моего мира. «Удачи, господин Элвин», «Прошу пройти на тренировочную площадку. Твой сопровождающий может остаться здесь или присоединиться к зрителям». «Еще и зрители будут», — в панике подумал я. «Удачи», — добавила девушка, и мне показалось, что в ее глазах мелькнула жалость. «Или я действительно выглядел плохо, или... не знаю». «Вейстерки не умеют жалеть, я лично в этом потом убедился. Они прекрасные воины и принимают постулат волшебников о силе близко к сердцу». Другими словами, слабость в Вейстере, мире не менее жестоком, чем нуклей, презирается, а жалости удостаиваются лишь те, кто уже доказал свою силу, но оказался неудачлив. Например, попал в немилость у короля. «Все у тебя получится!» — бросил мне Рейвен. «И поторопись, у тебя пять минут!» За это время мне следовало переодеться. В павильоне, где каждому абитуриенту полагалась своя личная раздевалка, небольшая комната. Сменная одежда уже ждала меня там. У каждой такой комнатки имелся выход в личный сад с открытым бассейном. Мелькнула у меня мысль там и остаться. Ведь чего ради куда-то ходить? Ясно же, что ничего я не сдам. Молодушие — мой бич. Тогда мне удалось кое-как собраться и, если не успокоиться, то хотя бы уложиться в назначенные пять минут. Хотя колени у меня тряслись, когда я шел наружу, к полосе препятствий, оказавшейся точь-в-точь, -точь, как построенная Ревином в саду принцессы, только добротнее и дороже а еще больше. На трибуны я старался не смотреть, но кто-то там точно был. Я слышал редкие аплодисменты и смех. У входа, то есть у дорожки, ведущей к Орву, здесь она была длиннее, чем в поместье Шириады, суетились слуги и два молодых мага в черном, студенты. Все спешно чинили ограждение. «Третий за день!» — ворчал один из них. «Чего они сюда прут, если даже бегать не способны? Отскребай их потом!» Я внезапно осознал, что слуги и впрямь отмывают нечто, показавшееся мне сначала бурой краской. Неужели кровь? Второй студент покосился на меня. «Мир, заткнись! Сам-то давно научился!» Этот мир тоже взглянул на меня и закатил глаза. «Да он и так весь трясется! Что я молчу, что говорю, какая разница? Он все равно в ужасе! И правильно! Нечего лезть, куда не просят!» Его товарищ ободряюще улыбнулся мне. «Не слушай его!» «Ничего страшного тут нет. Знаешь правила?» Я покачал головой. Зубы снова стучали. Вряд ли. Я бы сейчас хоть слово выдавил. «Не повезло с наставником!» — хмыкнул первый маг. «Мир». «Тебе должны были объяснить. Короче, все просто. Сейчас будет гонг. Мы выпустим низшего демона. Он за тобой, ты от него. Выход вон там. Так что хорошей пробежки. Ну и у тебя 10 минут на все. Но обычно демон в минуту укладывается». До меня начало доходить почему шариада столь усиленно знакомила меня с демонами. «Что?» Тут прозвучал гонг, и один из студентов толкнул меня на беговую дорожку. Она мягко пружинила под ногами. «Давай, покажи всем класс!» С трибуны люлюкали, я хорошо это слышал. А потом все вокруг просто перестало для меня существовать, потому что позади раздался оглушительный рев». Ко мне неслось нечто мохнатое, круглое, похожее на баллонку герцогини Алден, только вымахавшее с башню дворца ростом. От этой громадины дрожала земля, меня буквально приковала к месту. «Да, такой я на один зуб». Пара прыжков, и я уже практически вплотную видел оскаленные клыки и алые голодные глаза. Уши заложило от ее рева, слабость не давала даже отвернуться. В нос забилась гнилостная вонь». Так я стоял и смотрел на нее, как дурак. И пока она до странности медленно... Я не понимал, что уже перестроился на магическое восприятие. Наклонялась ко мне, готовясь схватить. Я, что было сил, рявкнул. Не хуже, чем у этого чудовища получилось. «Сидеть!» Не знаю, что на меня нашло. Буквально долю секунды назад я собирался умереть и уже сдался. А тут... Самое странное, она села с размаху плюхнулась на задницу так, что земля содрогнулась, поджала хвост и преданно уставилась на меня алыми глазами. Я идиот. Мне стоило оседлать ее, как лошадь, и она, преспокойненько, отнесла бы меня в конец полосы препятствий, не стесняясь преодоления рва и перекладин. Но я просто попятился от нее, а потом побежал. Она так и осталась сидеть, поскуливая, грустно глядя мне вслед. Время магии определяли весьма эффектным и дурацким, на мой взгляд, способом. Сбоку от полосы препятствий они установили гигантские песочные часы. Песок мерцал и переливался всеми цветами радуги. И я видел только его, пока сражался с перекладинами. Выбрался, и рва я, когда песка в верхней секции оставалась только половина. «Пять минут? Кошмар, я не успею!» Самому вспоминать смешно. Но тогда я, конечно, не смеялся. Нет. Раз за разом я только и делал, что ошибался. «Ох, как меня потом ругал мастер Рейвен. Я много новых слов узнал. Первая перекладина, вторая. Песка в верхней секции осталась чуть-чуть. У меня вспотели ладони, и с третьей перекладины я чуть не свалился. Четвертая, пятое, Я не успею, невозможно успеть за... сколько? Минута? Песок все сыпался. На десятой перекладине упала последняя песчинка. Я на всю жизнь ее запомнил. Она сияла, когда падала, как комета. Я падал вместе с ней». «Не знаю, как мне удалось вывернуться и сделать все правильно, но правое запястье обожгла боль. А ведь потом этой рукой я должен буду фехтовать. Но на тот момент я все-таки справился». Над выходом горела таблица с результатами. Висела прямо в воздухе. под заливал мне глаза, щипал. Я с трудом пытался разглядеть хоть что-то. 10 минут, секунда в секунду», — сказал один из студентов, встречавших меня на входе. «Кажется, все тот же мир». «Поздравляю, уложился». «Ну, хоть нам не пришлось отскребать твои конечности от пола. На самом деле, круто ты с демоном. Ты же демонолог?» Подоспевший мастер рейвен смерил его тяжелым взглядом, точно так же посмотрел на меня и фыркнул. «Гонять тебя надо!» Отдохнуть перед поединком я не успел. Если бы не сглупил с демоном, у меня бы осталось почти 10 минут. Времени хватило бы даже искупаться. А так меня, ощупывающего, больное запястье, сразу отправили на плац. «Не ушиб, уж точно не перелом», — сказал мастер, осмотрев руку. «Твоя госпожа тебя мигом вылечит, но пока запястья не перегружай. Попробуй держать шпагу в левой руке. Элемент неожиданности получится отличный». «Ага, особенно для меня. Я правый-то на тренировках еле справлялся, а левой вообще отлично будет», — раздражался я. «Давай, Элвин, не расслабляйся». «Кто твой противник?» «Вот бездна». Моим партнером по спаррингу был юный лорд Виетта. Тот самый, с хищным профилем. А наш поединок больше всего походил на избиение младенца. Нет смысла держать интригу. Я продул. Эпично. За каждое испытание давали баллы. Самое большое, что можно было набрать, — 100. За спаринг 100. За прохождение полосы препятствий — тоже 100. За таинственный экзамен магии — тоже 100. Проходной балл был — 150. Не очень высокий из 300 возможных, да? За полосу я получил 50. И то, если верить Ширяди, которая откуда-то узнала подробности о том, что львиную долю этих баллов мне дали за демона, а за саму полосу то ли 10, то ли даже 7. Так вот, за поединок я получил ноль. И самоуважение мое упало ниже плинтуса. Я не предсказатель, никогда им не было и вряд ли стану, но увидев на площадке Крейденса Виетту... Я мог с уверенностью сказать, все будет плохо. Оказалось, еще хуже. Он в первую же секунду поставил мне подножку, и я, конечно, упал. Он позволил мне встать, потом снова сделал подсечку, и опять я лежу перед ним, а он смотрит так, как очень, очень многие юноши-аристократы смотрели на нас с раем. Но этот мерзавец не мог знать ничего из моего прошлого, и все равно считал меня ничтожеством. Заранее. От злости я буквально ослеп, и пара атак у меня получилась. То есть это тоже была ловушка Криденса. Как он надо мной потом смеялся. Я ничего не мог сделать, не потому, что он аристократ, а я простолюдин, не потому, что закон на его стороне, а всего лишь потому, что был беспомощен, как ребенок. Сила внукли определяет все. Можно вызвать на поединок саму повелительницу, если не боишься, что она тебя на лоскутки порвет». А можно встретиться с сыном лорда на экзамене, и он с улыбкой покажет тебе твое место. Вот так мы с Криденсом и познакомились. Тогда же я был не просто подавлен, я почти не понимал, что происходит. Переодеться я забыл, что уже говорит о многом, потому что после полосы препятствий, и тем более после поединка, пах я уже точно не розами. Да и сорочка была порвана, как и штаны. Но мне было не до того. Если бы не Рейвин, не знаю, что бы я делал. Он смерил взглядом торжествующего Криденса залокоть, локоть, выволок меня с площадки и потащил в здание, похожее на библиотеку. То есть, если весь королевский дворец превратить в библиотеку, то оно и получится. «Не переживай, у тебя еще магическое испытание. Ты же маг, разве нет?» «Наверное». Тогда я чувствовал себя ничтожеством. Тем более, что мне нужно было получить на этом испытании высший балл. Если я правильно понял, глядя на таблицу с результатами, это была очень большая редкость. Например, Криденс, всю жизнь проживший рядом с Источником, к тому же имевший родословную магов такой длины, что странно, почему он еще не метит в Повелители, даже он заработал лишь 80 баллов. Я был уверен, что у меня нет шансов. Примерно то же сказали мне потом на самом испытании. «Ничего страшного, даже делать ничего не придется», — обмолвилась как-то Шириада. «Не соврала. Никаких демонов, никаких пентаклей. Всего-то подержать в руках кусочек льда, то есть кристалл, но холодный как лед». Происходило это в присутствии трех магов. Они же должны были считать данные из кристалла и внести их в общую базу данных. Справился бы и один, но технологии демонов, помноженные на нуклеистскую магию, часто сбоили, так что остальные двое были для подстраховки». «Господин Элвин», — прочитал один из них, с таким количеством веснушек на лице, что они напоминали грязь. Перед ним из воздуха появился свиток. Стоило мне войти в маленький кабинет. «Ты в порядке?» — двое других переговаривались, не глядя на меня. «Да, господин, благодарю». Я говорил, а сам думал, что проще повеситься, чтобы не видеть, что сделают с Раем и моей семьей повелитель ширяды, узнав о моем провале. Веснушчатый маг улыбнулся. «Ты демонолог!» «Какая редкость!» «Неужели физподготовка пошла наперекосяк?» Он снова заглянул в свиток. «Да, не повезло. Но послушай, можно же на следующий год попробовать. И учитель Баен берет личных учеников. Сэйан, не тяни время!» Бросил ему один из товарищей. «Кристалл настроен, давай!» Сэйан улыбнулся, и его веснушки собрались вокруг губ в полоске, как у тигра. «Тут сто баллов надо для проходного. Кто у нас последний раз сто баллов набирал? Повелительница? Оно того стоит. Нам потом снова его настраивать». «А королеве в отчете врать будешь?» Бросил второй и посмотрел на меня. «Молодой человек, руку на кристалл!» Сейан вздохнул, но объяснил. «Лучше левый, а то бывает ожог». «Ты же правша!» И, качая головой, добавила. А повелительница на проверке нисколько не набрала. У нее в руках этот кристалл просто взорвался. «Не бойся, юноша, тебе это не грозит, у тебя явно сил поменьше». Я был готов хватать лед двумя руками, лишь бы он сотворил чудо. Но левый так левый. «Живее!» — проворчал кто-то из магов. «Жиль! Повежливее!» — вздохнул Веснушчатый. «Это у тебя после экзамена отдых, а мне к оборотням посольство охранять». Я что-то читал про оборотней, но сейчас все это было мелочами. Кристалл был ледяным, и когда я положил на него руку, ровным счетом ничего не произошло. — Что ж, до встречи на следующий год! — улыбнулся Веснушчатый. — Не отнимай руку! — добавил тот, который собирался к оборотням. — Эта штука не всегда сразу считывает щиты. — Какие щиты у новичка? Тем более в Орлисе! — «Здесь завеса, все, что можно, снимает. У меня даже флер не работает!» Вздохнул Сэйан. «Сэй не может скрыть свои веснушки!» Протянул третий, усмехаясь. «Ну не все же!» Кристалл вспыхнул. Это напоминало фейерверк, который запускают во дворце на день рождения короля. Но во сто крат ярче. У меня долго потом пятна перед глазами скакали. А ведь комната была нашпигована защитой на такой случай. А еще Кристалл нагрелся. Я теперь словно огонь в руках держал. А след от ожога потом неделю не сходил. Естественно, я попытался сразу отнять руку, но кристалл от нее буквально отклеивался, вместе с кожей и кровью, неимоверно долго и неохотно. И он гудел. С тех пор я ненавижу демонические игрушки, хотя, не скрою, они бывают очень удобны. Упав на стол, кристалл еще некоторое время сиял, и дерево под ним почернело. Потом он затих и погас. Я таращился на свою несчастную руку и пытался глубоко дышать. Сердце колотилось, как бешеное. «А... у нас где-то была аптечка!» Прервал, наконец, тишину веснушчатый. Жиль тут же бросился к стеллажу слева у стены. Боевой маг, как я позже узнал. Он хорошо умел оказывать первую помощь, и реакция у него была отличная. Двое других волшебников тем временем с любопытством осматривали кристалл. «Ну, хоть не взорвался!» — пробормотал Сейян. Жиль потом лично проводил меня к ждущему в коридоре рейдену «Ты там умудрился нарваться?» Глядя на мою забинтованную руку, изумился мастер. «Ты же не его наставник?» Жиль нахмурился. «Тогда где?» «Я за нее!» Буркнул Рейвен, смерив его недовольным взглядом. Жиль кивнул. «Ему нужно к целителю. На церемонию не оставайтесь документы, потом все пришлют». «Какие документы?» Удивился мастер. Я бы тоже удивился, если бы не пребывал все еще в шоке. «Он же не поступил!» «С таким уровнем силы!» — усмехнулся Жиль. «Его здесь будут на руках носить. Кто, говоришь, его наставница?» Ревин сделал вид, что не расслышал. «Пойдем, Элвин!» «К целителю зайдите!» — напомнил Жиль. «Я серьезно. Такие ожоги не лечатся магией!» «Его наставница, целитель! Элвин, идем!» Что было дальше, я не помню ровно до того момента, пока не увидел доску с моим именем и количеством баллов. 150. Я прошел. Я сдал. Мне дали высший балл за последнее испытание. Помню, как таращился на доску, а мастер осторожно, и, как он, наверное, думал тихо, уговаривал меня убираться из этого проклятого места. На меня смотрели все. Отдыхавшие на диванах наставники с учениками, слуги, магии, помогавшие с экзаменом. Они ничего не спрашивали, просто смотрели. За всю историю Орлиса, правда, довольно короткую, никто не получал высший балл ни за одно испытание, тем более магическое. Кое-кто уже тогда сделал выводы. Ну а меня мастер Рейвен все-таки увел из дворца библиотеки. И все спрашивал, не становится ли мне плохо. Вдруг я прямо сейчас от страшной раны, полученной в битве, с каким-то там волшебным артефактом в обморок упаду. Я его тоже спрашивал. «Вы видели? Я, правда, поступил. Сдал?» «Да сдал ты, сдал! И ваш брат теперь в безопасности? Этот негодяй не будет в безопасности, пока у него магию не отшибет. Но да, сейчас повелительница от него отцепится. До следующего раза. И от моей семьи тоже. Она прикажет Шариаде оставить их в покое. Может, даже поможет с раем. У Тины будет выставка». Шириада сидела за дальним столиком, попивая «Бог знает, какую чашку кофе» и с безразличием слушала комплименты симпатичного блондина, устроившегося в кресле напротив. Рэйвин с ним церемониться не стал. Он за шкирку поднял блондина над полом, рыкнул. «Пошел вон!» и усадил на его место меня. «Вот, госпожа! Мне сказали прямо к целителю его вести. Ты, целитель, лечи!» Ширяда отставила чашку кофе, вытерла руки, чем-то пахучим и достала из сумочки пару флаконов и серебряный ножик. К ней тут же подскочил официант. «Госпожа, мы вынуждены просить провести операцию в другом месте. Это может испортить аппетит нашим гостям». Ширяда смерила его изумленным взглядом, потом нахмурилась и что-то шепнула на ухо. Побледнев, официант низко поклонился. «Прости, миледи, ширму сейчас же поставят». Отвернувшись, принцесса принялась разбинтовывать мою руку. «Я сдал». Похвастался я. Умница. Мне дали высший бал за последнее испытание. Молодец. Вы же теперь оставите в покое мою семью. Ширяда покосилась на Рейвена. Тот ответил ей прямым взглядом. Принцесса обработала той же похучей салфеткой серебряный нож и бросила. Даже не надейся. Но тебе еще учиться, Элвин. Я же говорила, ты делаешь то, что я прошу, и все у тебя будет хорошо. Это же не сложно? Рейвин фыркнул. «Ну, хотя бы рай», — вырвалось у меня. А потом отнялся язык. Я так и застыл с открытым ртом. «А что рай?» — нахмурилась принцесса. Я попытался ответить, но не смог. «Так...» — протянула Шириада. «Я говорю, ты киваешь. Про жесты он обычно забывает. Руадан, так?» Я попытался кивнуть, не вышло. «Надо же, не забыл. Ладно, я разберусь и с ним, и с твоим раем. Элвин, закрой глаза. Или отвернись». Я отвернулся. Было очень больно, мгновение. Потом Шериада чем-то намазала мою руку и разрешила смотреть. «Давай теперь правую. Связку потянул. С кем дрался-то?» «С сынком вияты, ответил за меня Ревен. «Ага, я давно хочу прижучить его папочку. Может, это мой счастливый шанс?» «Что ж, госпожа славится своей ненавистью к магам!» «Непонятно зачем», — сказал мастер. Принцесса задорно улыбнулась. «Да...» «Я такая. Элвин, как ты?» «Хорошо, госпожа. А выставка Тины?» «Завтра. Кстати, предлагаю выбрать для нее подарок. Отсюда, увы, ничего унести нельзя, но можешь выбрать, что хочешь, на острове». «У меня кружилась голова от счастья, так что соображал я плохо. Абсолютно все, что хочу...» «Зная тебя, мне лучше обозначить сумму», — усмехнулась принцесса. «Но я и так тебя прилично замучила, так что не буду. Да, Элвин?» Все, что захочешь». «Мне нужно подумать. Вы позволите?» «Да, пожалуйста». Шариада подняла голову, взглянула на невероятно синее небо. «Пора возвращаться. Рэй, спасибо, что не оставил его одного». «Ты же оставила!» — отозвался мастер. Потом улыбнулся мне. «Увидимся, Элвин. Не думай, что завтра у тебя не будет тренировки!» Я ответил ему такой же улыбкой. «Я не буду тебе платить, Рэй», — покачала головой Шариада. Похоже, мне теперь нечем. «Иди в бездну, госпожа! Не все на свете делается ради платы!» «Да неужели?» Мастер смерил ее презрительным взглядом. Так он смотрел и на других магов сегодня в Академии. Потом неожиданно обнял меня. «Ты молодец! Не сдавайся!» «Спасибо, мастер! Как я могу вас отбла...» «Никак! И забудь об этом!» Потом он развернулся и ушел, не оглядываясь. Я смотрел ему вслед, и моя душа пела». «А что? Может, не так уж я и безнадежен? Кажется, первый друг внуклей у меня появился». «Вот это поворот!» — хмыкнула принцесса. «Поздравляю. На моей памяти Рейвен никогда не брал себе учеников по собственной воле». «Он хороший человек», — вырвалось у меня. Шриада вздохнула. «Да». И очень тихо добавила. «В отличие от меня». «После всего пережитого неудобства от портала я на этот раз даже не заметил». Снова столовая зала была полна аппетитных ароматов, а стол ломился от блюд. Развалившись в кресле, Рай рассказывал что-то Ори. Кажется, про лавинию. У меня в который раз мелькнула мысль. Как у Рая получается вызывать у моего пугливого камердинера такие живые эмоции? Ори смеялся, усевшись прямо на стол, рядом с кувшином вина. Дворецкий стоял тут же, поправлял цветы в вазе и качал головой. — Выдумщик ты, Раймонд! Шириада хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Отлично, Алекс! Я просила что-нибудь изысканное, и вы с поваром решили поставить на стол все, что нашли в холодильной комнате? Я так понимаю...» Разрушить веселье у точно получилось. Дворецкий побледнел и чуть не уронил вазу, Ори, моментально посерьезнев, тут же спрыгнул на пол, а Рай встал, улыбаясь привычной мне профессиональной улыбкой. «Миледи!» — поклонился Дворецкий — и торопливо перешел на Ануклийский. «Если прикажешь, мы все заменим». «Я голодна», — отрезала принцесса. «Но разочарована. Передай повару, что я его уволю, если он не удивит меня десертом». «Ты провалился?» — знаками спросил меня рай. Я покачал головой. Не знаю, чем была недовольна шариада. Так богато не обедал даже король. Названия и половины блюд были мне неизвестны, а пробовал я раньше от силы десятую часть». Принцесса махнула рукой, приказывая дворецкому уйти, и Рай кашлянул, привлекая внимание. «Госпожа, неужели Элвин был чуть менее, чем Харо?» Ширяда его слушать не стала. Она стремительно подошла, схватила Рая за воротник, встала на цыпочки и буквально впилась ему в губы. Даже со стороны это не казалось любовным поцелуем, от него даже страстью не веяло. Отстранившись, принцесса осторожно поправила воротник Рая, отвернулась и направилась к столу. «Давайте же обедать! Ах да! Поздравьте Элвина с поступлением!» Рай встретился со мной взглядом и пожал плечами. Мол, что это было? Я покачал головой. Обед проходил натянуто. Принцесса почти не разговаривала, хотя аппетит не потеряла. Ори и Лакеи прислуживали буквально на цыпочках, а я устал слишком сильно, чтобы поддерживать беседу, и в итоге отдувался за всех Рай. «Какая муха ее укусила!» Возмущался он потом у меня в комнате. «А, впрочем, ладно. Ну, Эл, давай, рассказывай, как это было? Ты же зря с ума сходил, да?» Сонный после сытного обеда и переживаний я лежал на кровати, пока Рай, устроившись на подлокотнике кресла, выжидающе смотрел на меня. «Я сдал», — пробормотал я. «Ты теперь будешь в порядке?» «Конечно, я буду!» Выражение его лица неуловимо изменилось, а глаза снова сверкнули алым. «Неужели?» Зайчик, ты думаешь, у этой истории будет счастливый конец? Ты слабак. Как я слышал, выходит еще и глупец, даровитое ничтожество, которое не сообразило, что можно заставить низшего сделать всю работу за себя. Что ж, поздравляю с поступлением. Но ты очень ошибаешься, если считаешь, что. плыхнула и окна в моей спальне разбились, а зеркало осыпалось на пол такой мелкой крошкой, что она напоминала снег. Серый. Закатив глаза, рай повалился ко мне на кровать. Среди битого стекла в сверкающей, невероятно сложной пентаграмме одни линии сплетались с другими, накладывались на третьи змеями извивались, пока не сходились в одной точке в центре, навзничь лежал повелитель демонов в своей человеческой форме, невероятно роскошной даже сейчас — Над ним, подняв руку, стояла шериада. «Куголга!» — нежно улыбнулся демон. С потолка рухнула люстра. Кровать осталась цела, но осколков на полу стало больше. «Руадан!» — отозвалась Шириада. «Как мило, что ты заглянул!» «Соскучился!» Демон неуловимо изменил позу, чтобы грудь в расстегнутой сорочке стала еще выразительней. И томно посмотрел на принцессу. «Ты так давно не была в Леоне! «Любовь моя!» Шриада медленно опустила руку, потом резко хлопнула в ладоши. Я подскочил, а осколки с пола вернулись на место, то есть в окно и на потолок, собравшись в прежние формы. В комнате зажглись свечи, и принцесса, бросив взгляд на демона в пентаграмме, прошла к кровати, склонилась над раем. «Правда! Тонкая работа! Куколка!» Повелитель сел в схеме, глядя на нас. «Признаться, иногда я сжигаю разум этих оболочек!» люди такие хрупкие принцесса помогла мне удобнее уложить друга ее руки снова светились золотом он не игрушка руадан нет усмехнулся демон дорогая моя мы же договорились что я присматриваю за нашим милым демонологом уговоры о том как именно я это делаю не было не понимаю что тебя не устраивает Шряда облокотилась о стену рядом с пентаграммой «Ты оставишь Раймонда в покое». «С какой стати?» Принцесса закрыла глаза. «Я вдруг очень хорошо понял, она не сделает ничего. Конечно, она не может быть сильнее повелителя, даже если она любимица своей королевы. Она всего лишь слуга». «Люди не игрушки, Руадан», — повторила Шариада. «Ты можешь встречаться с Элвином, но мы сейчас оговорим время и место. Так». Она оглянулась на Рая. «Нельзя!» «Нельзя?» Поднял брови демон. «Маленькая моя лицемерка, а почему можно тебе, а мне нет?» «Я не вселяюсь в чужие тела, демон. Есть разница». «Неужели?» Объяснишь ее этому зайчонку, когда оставишь его семью без присмотра, когда они снова будут подыхать от нищеты, а его сестра опять подцепит какую-нибудь гадость и помрет от нее? Ты думаешь, я слепой? Ты льешь мед в уши этому мальчишке. Но я видел, что ты перекроила их будущее. Расскажешь зайчику, какая это хрупкая вещь, будущее, в которое вмешались». «Люди не игрушки!» — передразнил он. «А кто для тебя этот демонолог? Разве ты не готовишь его, чтобы он однажды спас задницу твоего негодного брата? А, дорогуша?» «Замолчи!» — выдохнула принцесса. Она страшно побледнела и смотрела на повелителя, широко раскрыв глаза. Демон рассмеялся. «Давай, куколка, не отворачивайся. Скажи, что ты это из добрых побуждений. Скажи, что не играешь с ним, что не взращиваешь в нем благодарность, потому что потом, когда тебя не станет, твоему брату понадобятся все верные маги, которых ты соберешь». «А этот демонолог станет очень верным, потому что ты будешь держать его семью за горло, пока не почувствуешь, что он твой, пока окончательно его не подчинишь. И это даже не будет банальной клятвой верности. Я хотя бы в этом честен. А ты — ведьма!» «Хватит!» Шриада закрыла лицо руками, а Руадан с улыбкой смотрел на нее. «Легко быть жалостливой и доброй!» когда это тебе ничего не стоит. Я уже сто раз говорил тебе, куколка, ты не лучше меня. Не обманывайся». Он замолк, и пару мгновений в комнате стояла тишина. Я боялся вздохнуть, пытаясь осмыслить, что он сказал. Шариада утверждала, я должен буду служить повелительнице. Но если верить Руадану, я нужен самой принцессе. Не может же быть, что шариада и повелительница на самом деле один человек». «Нет, конечно, нет. Повелительница не стала бы лично заботиться о бывшем спутнике, даже если он перспективный маг. Для этого у нее есть слуги. Значит, эта шариада ведет двойную игру. Возможно, даже против своей королевы. Если учесть нравы Нуклея, это весьма вероятно, тогда мне лучше молчать, пока не будет выгодно это раскрыть». Наконец принцесса отняла руки. Лицо ее было совершенно спокойным. «Я знаю, демон». «Если ты закончил, давай обсудим условия нашего нового договора. Раймонда ты оставишь в покое». «А не то!» — снова улыбнулся Руадан. Принцесса щелкнула пальцами, и ей на колени упал и развернулся свиток. Как раз так, чтобы Руадан мог его видеть, но взять нет. Очевидно, демон знал, что это такое. «Куколка! Это жестоко!» «Если ты мне это не отдашь, население всего мира погибнет!» «Не драматизируй», — фыркнула принцесса. «Не всего. Половины, наверное. Но ведь мы уже решили, что я ничуть не лучше тебя. Правда?» Демон вздохнул, но я видел. В его глазах на мгновение вспыхнуло что-то очень похожее на восхищение. А потом они торговались. С Нуклийского они очень быстро перешли на «мальбро» — язык демонов. Тогда я его не знал, поэтому ничего не понял. Шариада сказала позже, когда отдала Руадану свиток, и демон исчез вместе с ним, подарив мне напоследок воздушный поцелуй, что один мой вечер в неделю будет теперь принадлежать повелителю. И он, конечно, будет следить за тобой в Аралисе, но не через Раймонда, за него не волнуйся. Рай мирно спал в моей кровати до следующего утра. Я сделал вид, что поверил госпоже, меня больше интересовало другое, Повелитель сказал, когда тебя не станет. «Госпожа, что это значит?» Шариада сидела на краю кровати и держала в руках бокал с вином. Второй такой она подала мне. «Пей. После его визитов всегда лучше пить. Легче». В комнате уже убрались, даже заменили зеркало. Шариада погасила свою пентаграмму и призналась, что весь пол моей комнаты покрывают такие же. Демон сюда больше не сунется. А тогда она посмотрела на меня и вздохнула. Ты видел мой приступ. Последнее время они случаются регулярно, и лекарства от них нет. Я умираю. На самом деле, это нормально. Она так спокойно это говорила. Смерть покровителя — это всегда плохо, тем более в моем положении сейчас. И когда?» Принцесса улыбнулась. «Не волнуйся. Ты успеешь выучиться и стать сильным. Время еще есть». «А ваш брат?» Она покачала головой. «Он человек, не маг». «Обычный человек. Так бывает. Помнишь, я говорила, он мой сводный брат. Когда я умру, вся моя семья окажется под угрозой. За сына я не беспокоюсь, Руадан его защитит. А Лэй...» Принцесса залпом выпила вино. «В любом случае, Элвин, я... Этот проклятый демон прав. Я хочу, чтобы ты знал. Я не лгала, когда говорила, что твоя семья в безопасности. Раймон теперь тоже. Я виновата перед тобой». «Я не должна была так с тобой поступать. Ты боялся сегодня, что если не поступишь, у твоей сестры не будет выставки, и...» «Как того у лорда звали? Он никогда ее не тронет. Ни он, ни кто-либо еще. Пожалуйста, я клянусь силой. А это самая страшная клятва мага. Я присмотрю за ними. Твоя сестра станет известной художницей, если, конечно, не передумает. Она никогда больше не заболеет, а твоей матери не придется работать». Независимо от того, как ты будешь учиться и будешь ли, я не должна была управлять тобой так. Меня саму когда-то шантажировали дорогими мне людьми, чтобы я сделала то, что нужно, и я убила того, кто так со мной поступил. А сама за ним повторяю. «Идиотка! Пожалуйста, прости меня. Больше это не повторится. Ты свободен, клянусь». Она смотрела на меня невероятно долго. Не знаю зачем, а потом попросила. «Скажи что-нибудь». И я сказал, «Я вам не верю». «Элвин, я поклялась». «Никто не делает добро просто так, госпожа. Я не ребенок, и это не сказка». Она подбросила бокал в воздух, и он исчез. Потом встала. «Что ж, дело твое. Поздравляю с поступлением. У Тины выставка завтра в два часа. Если не возражаешь, поедем вместе. Ты до сих пор не придумал ей подарок. Время у тебя еще есть. И твои документы на поступление». «Отдам завтра утром. Они еще не пришли». «Спасибо, госпожа». Она отвернулась, а потом у самого порога зачем-то сказала. «Мне жаль, Элвин». Я промолчал.